Глава 1 9 т с т р а с т и мордасти!» «Так на чем мы там остановились?» — уточнила я, возвращаясь обратно в гардеробную. В мое отсутствие страдавший бездельем демон решил тряхнуть стариной, рогами и хвостом и занялся йогой. «Ты согласилась с моими доводами, назвала меня великолепным, и мы начали собирать вещички!» Наглость — второе счастье, но у демона оно было вообще единственным. «Хорошая попытка!» Азра довольно улыбнулся и медленно перешел из позиции демон головой вниз к рогатой мордой вверх. Там он замер в точке максимального прогиба, и лишь хвост восторженной метелкой извивался в воздухе. Я подошла ближе к зеркалу, прислонилась плечом к шкафчику с бельем и уточнила — «Слушай, а что ты имеешь против Севера?» «То есть того, что он типичный некромант, тебе уже маловато для неприязни?» «Раньше это было не поводом к убийству», — справедливости ради заметила я. Демон укоризненно вздохнул. Не самый впечатляющий жест от существа, выполнявшего упражнение «березка». «Он Даркин полукровка. Я ртуть. Что тут может быть непонятного?» «Вообще-то все!» «Ртуть!» — повторила, как попугайчик, и возмутилась. «Погоди, какая еще ртуть? Там, в пещере, ты сказал, что демон!» Демон посмотрел на потолок с видом «И чем я это заслужил?» Сделал шумный вдох и удостоил меня своим драгоценным вниманием. «Тесса, там, в пещере, ты была десятилетней девочкой, перепуганной и сопливой!» Я просто подобрал самое простое слово для твоего восприятия. Ладно тогда, во мне продолжал гореть огонь праведного негодования. Но почему потом ты не сказал мне всей правды? Знаешь, малышка, просто время оказалось невластно над твоим интеллектом. Вот так вот интеллигентно переначал, как была дурой, так ею и осталась Азра». Сощурив глаза, я сняла со штанги пустые плечики и от души врезала по казану с запертым внутри артефактом. Изображение в зеркале дрогнуло и пошло рябью. Краснокожий демон, ну или кто там он в действительности, схватился за рогатую голову и укоризненно покосился в мою сторону. Мстительно улыбнулась в ответ и занесла карающие плечики для нового удара. «Стой!» — выкрикнул демон, — Вздохнул и сжал пальцами переносицу. «Тесса, у меня был крайне тяжелый день все последние 11 лет нашего знакомства, поэтому давай без икивоков. Что ты от меня сейчас хочешь?» «Правды. Хорошо. Правда такова. Все в этом замке тебя обманывают. Нам небезопасно здесь оставаться, поэтому поднимайся, возвращай меня на место и драпаем». Правду, а не твои вечные отговорки и загадочные полунамеки на истину. Я стояла, как скала. Ты расскажешь мне все, что скрывал раньше. Кто такие Ртути, Даркины и почему вы враждуете? Что тебе известно о Праймусах? Какая угроза таится в этом замке? Хорошо, — не стал спорить Азра. Дорога дальняя, выложу все подробности в пути. — Сейчас, — отрезала я. Собеседник глянул на меня из-под лобья ярко-красными глазами, черный ободок света вспыхнул еще ярче, выдавая его настроение, скакнувшее к отметке «Я в диком бешенстве от твоего упрямства». Вот и верить им, новомодным тренерам, мол, йога успокаивает и настраивает на мирный лад. «Ладно», — Азра облизал губы раздвоенным языком. «Хочешь правды? Будет тебе правда». От его низкого голоса с шипящими, вкрадчивыми нотками интеллигентной гадюки с т а л о от чего-то не по себе. С трудом удержав маску упрямой ослицы, я скрестила руки на груди так, чтобы плечики продолжали угрожающе смотреть в сторону казана, и приготовилась внимать. «Изначально нас было трое, три великих народа, обязавшихся послужить». Начал свой рассказ демон, поднимаясь и горделиво расправляя плечи. Вечным поручили приглядывать за всем живым этого маленького мирка. На Даркинов возложили великую ответственность заботы о мертвом. Ртутям достались души. На протяжении многих веков мой народ придумывал сказки о чистилище, распространял у ч е н и е о добре и зле, растил и посылал пророков. Мы делали все, чтобы заставить ваш дух эволюционировать. И чем это обернулось? — Дай угадаю, — заломила я бровь. — Мы, невежественные и отвратительные людишки, проигнорировали все ваши подсказки о страшном суде и продолжили жить и умирать во грехе. Азра сделал такое лицо, словно я опять ляпнула глупость. — д а а й к а я проиллюстрирую все на доступном для твоего понимания уровне. его голосе звучало наигранное терпение матери, в сотый раз поучающей л неразумное чадо. «Представь, что тебе на попечение отдали котенка дикой кошки, к примеру, тигра. Что с ним делать? Выпустить обратно в дикую природу? Так на месте дикой природы уже давно ухоженный розарий с уютной беседкой и местом для воскресного пикника. Продать? Да кто ж его такого экзотического купит?» «Уничтожить? Жалко. Котику повезло. У тебя доброе сердце, поэтому ты советуешься с родственниками и принимаешь решение оставить тигренка у себя на заднем дворике. Ведь он такой милый, такой крохотный». Но здравомыслие шепчет, что симпатяга-котик остается хищником, даже привязанным на лужайке. И вот тогда тебе в голову приходит простая и ясная мысль — Нужно обратиться к дрессировщику. Ты находишь его по объявлению, ставишь ясные задачи, хочу, чтобы гадил в лоток, не драл мебель, не обижал детей, даже если те стригут ему усы и проводят другие фокусы, и передаешь воспитание профессионалу. Тот делает все, чтобы подавить опасные рефлексы и сделать потенциально опасного хищника верным другом. адаптировать существо под общество и твою семью. Представила, да? А теперь скажи, что станешь делать, если в один мерзкий, дождливый день дрессировщик придет и скажет, что зверь не поддается дрессировке, что за эти годы милый котик вырос в отвратительного и очень опасного тигра, что работа с ним не дает положительного результата по приручению, «Что тогда станешь делать, хозяйка?» «Отдам зверя в зоопарк», — рассудила я. «Хорошо. Допустим, одного зверя не составит труда пристроить. Но что делать с т ы с я ч у опасных тигров?» Клыкаст улыбнулся Азра, опустил взгляд и покачал головой. «Три великих народа, обязавшихся послужить, не справились со своей задачей. К тому времени воспитанием тигров занимались только мы». а остальные высиживали последние часы рабочего дня, чтобы потом сорваться домой. Вечные перестали вмешиваться в историю живых, Даркины оккупировали север и несколько островов в океанах. Мы знали, тигров уничтожат, чтобы освободить лужайку под детскую площадку для подросших внуков. Азра замер, сжал кулаки и как-то весь тоже сжался, — «И что дальше-то?» — осмелилась я нарушить затянувшуюся паузу. «Мой народ посчитал себя виновным в провале». С неохотой продолжил Азра. Говорить ему явно было очень тяжело. «Мы просто перестали отвечать на сообщения хозяйки тигров, оборвали канал связи и притворились, что ничего не было. Вечным такой расклад понравился, но не Даркинам. Они прошли через половину материка». и загнали нас в пещеры Старограда. а Ртути не пожелали сдаться и принесли себя в жертву. Голос демона стал едва слышим. Каждый из нас — дети, старики, женщины — нанесли сами себе раны и погибли. Все. Остался только я. — Азра! — тихо позвала я демона, заново пережившего все случившееся. «Мне так жаль!» Демон качнул головой и отвернулся. Весь его вид давал понять, что последний из ртутий не принимает ни жалости, ни соболезнований. Просто не может принять. Как и Данте, Азра был не способен простить себя. «Азра, поговори со мной!» попросил я, касаясь рукой зеркальной поверхности. Я даже не была уверена, что он почувствует это прикосновение, но демон дернул плечом как бы стряхивая мою руку, а я получила легкий укол в ладонь. «Даркины вынудили нас сделать это. Они виновны в том, что наших не стало». Уже куда более уверенно и менее воинственно заявил Азра. «И это, Тесса, извини, что заставил тебя наброситься на полукровку. Жажда мести — не лучший наставник по жизни». «Так...» А вот сейчас мне срочно требуется сесть, пока от удивления ноги сами не подломились. Азра признает свою ошибку. Более того, он что сейчас, извинился? Кто этот демон? И куда подевался привычный самовлюбленный эгоист? «Что?» — донеслось из гостиной. «Как?» — заорал второй голос, и следом. «Девочки, девочки, все сюда!» Машинально кинувшись на звук, я замешкалась в дверях гардеробной и крикнула. «Азра, оставайся на линии, я быстро!» Демон громко фыркнул. «По-прежнему не смешно!» — проворчал этот засранец р о г а т ы д но... улыбнулся. В гостиной оказалось очень многолюдно, точнее, многопризрачно. «Это возмутительно! Где ее совесть?» — поджимала губы грузная дама в розовых мехах. «Никакого почтения к вековым традициям!» — зло голосила дама в халате и тапочках. «Чего?» — п р о ш а м к а л а из сотни другой одеял, сваленных в инвалидном кресле старушечье лицо. «В замке ведьма!» — крикнула призрачная леди в боевом облачении. «Чего?» «Кто-то из мальчиков нарушил уговор «никаких больше ведьм в замке!» Попыталась докричаться до старухи другая дама. «Чего?» «Да вот же, смотри!» Вышла из себя дама в чёрном бархатном платье с пером в волосах, хватаясь за ручки инвалидного кресла. С жутким скрипом конструкция сделала резкий поворот, отчего п р о р о д и т е л ь н и ц у занесло влево, а пара одеял улетела на пол, открыв чуть больше старушки. «Что ж, дамочка умерла с таким количеством морщин, что посрамила». «Даже изюм!» Пока я с интересом натуралиста рассматривала старушку, та с яростным сопением таращилась на котел. Котел остался победоносно стоять в центре, явно наслаждаясь такой бурной реакцией на себя прекрасного. «А я предлагала столкнуть эту пиголицу с лестницы!» — уточнила глухая старуха. Товарки дружно кивнули, и бабка возмутилась. «Так чего мы медлим?» И пока дамы не успели сговориться до перелома моего позвоночника путем зрелищной подставы на лестнице, которая и так, по слухам, глотала невест, я шустро выбежала вперед и заступилась сама за себя. «Все в порядке! Я артефактор, а не ведьма!» На меня пугающе спокойно уставились все призрачные сущности. Смотрели почему-то на руки, которые я непроизвольно выставила перед собой. й Интересно, что их могло так сильно впечатлить? Обломанный маникюр? Завязанная севером нитка? о б в е т р е н н а е в путешествии ладони? У меня и знак гильдии есть, прошептала я, оглядываясь в поисках цепей, которые Азра сделал в прошлую нашу стычку с мертвыми дамами из рода Праймус. Блин, да куда же их деле? Ладно, буду выкручиваться с помощью своей суперсилы импровизации. «Значит, хватаю ближайший пакет, швыряю в призрачное сообщество и со всех ног несусь в гардеробную». «Деточка, э Вперед вышел призрак с классическим пучком в шелковой накидке с двумя карпами. Причем в этот раз рыбины в красочном жесте били себя плавниками по лбам. Ну, или что там у рыб, чуть выше глаз? «Тесса, Тесса Грей!» — подсказала я, разглядывая карпов. «Так вот, Тесса Грей», — грудным голосом пропела предводительница призраков, — «ты влюбленная или просто дура?» «Ауч! Кто? Ну вот кто в здравом уме и светлой памяти принимает свадебные подарки некроманта?» «Ой, все, мне срочно надо присесть. Нет, мне срочно надо поговорить с Севером. Возможно, накричать». Да, после покричать определенно станет легче. Что еще за свадебные подарки? Мы же едва знакомы. Кто вообще принимает такие решения? Нет, не так. Кто вообще навязывает такие решения, не поставив невесту в известность? По шкале от одного до десяти, как сильно вас взбесил Север? Десять, выдохнули мертвые. Вот она, сила женского коллектива в действии. «Тогда будьте спокойны, я отомщу!» Дамочки переглянулись, но комментировать мой светлый порыв не стали. Я же бодро промаршировала к р е с л у вытащила заваленное покупками пальто Кельвина, из соседней кучи вещей вытащила черную шляпку, схватила подаренную коробку, букет и, преисполненная жаждой разборок, двинулась на выход. «Кишка т а н к а прошамкала старуха в инвалидном кресле. Она просто забыла, что ничто в мире не бодрит так, как незамеченный дверной косяк, столкнувшийся с твоим мизинцем. — о завывала я похлеще любого призрака, прыгая по коридору на одной ноге. — Все! Держитесь, некроманты! Вам хана!